Потрудитесь, статеньёр доктор, сказала она своему господину. Нашего соседа, книгопродавца Фернандеса де Боинтия, хватил удар. За вами прислали. Поспешите ему на помощь. Доктор оделся со всей возможной поспешностью и вышел из дому. Тогда его супруга, облачившись в капот, направилась вместе с дюэнье в тот покой, где я находился. Они вытащили меня из-за стола, скорее мёртвого, чем живого. "Успокойтесь, Дега. Вам больше нечего бояться", сказала Мерхилина. При этом она сообщила мне в двух словах о том, что произошло. Затем она вознамерелась продолжать со мной прерванную беседу. Но деньги этому воспротивились. "Сеньора", сказала Миланси. "Возможно, что ваш супруг уже не застанет книгопродавца в живых и вернётся обратно". К тому же, добавила она, заметив, как я оцепенел от страха, "что вы станете делать с этим беднягой? Он не в состоянии поддерживать разговор. Лучше отправить его домой" и отложить нежности на завтра. Донья Мерхилина, предпочитавшая настоящее грядущему, лишь с большой неохотой согласилась на отсрочку. И казалось, весьма досадовало на то, что ей не удалось украсить чело мужа головным убором, который она ему предназначала. Что касается меня, то я больше радовался избавлению от опасности, нежели печалился о том, что упустил драгоценные дары любви. И вернувшись к своему хозяину, провёл остаток ночи в размышлениях о пережитом мной приключении. Некоторое время я колебался, идти ли мне к следующей ночи на свидание или нет. Ибо был А второй затее не лучшего мнения, чем о первой. Но бесс, который неотвязно искушает нас, или вернее, овладевает нами в таких случаях. Шипнул мне, что я буду большим глупцом, если остановлюсь на полпути. Он даже представил мне Мерхилину в ореоле новых чар и пышно расцветил ожидавшие меня наслаждения. Я решил продолжать начатое и дал себе обещание выкосить больше твёрдости. С этим прекрасным намерением направился я на следующий день в 12:00 к докторскому дому. Ночь была очень тёмная и небо беззвёздно. Я промел около 2-3 раза, чтобы предупредить о своём приходе. Но так как мне не отпирали, то я не только не унялся, а продолжал свои упражнения на всевозможные лады, которым научил меня один ольмецкий пастух. Видимо, я исполнял это с большим искусством, ибо какой-то сосед, возвращавшийся домой, принял меня за животное, которому я подражал. И подняв камень опавшись ему под ноги. Швырнул им в меня изо всей силы со словами: "Ах, проклятые котищи!". Удар пришёлся мне в голову, и в первую минуту я был так оглушён, что чуть было не опрокинулся навзничь. Затем я ощутил сильное ранение. Этого было достаточно, чтобы отбить у меня охоту к волокитству. Теряя любовь вместе с кровью, побрел я домой, где разбудил и поднял на ноги всех домочадцев. Хозяин осмотрел и перевязал рану, которую признал опасной. Однако никаких дурных последствий она за собой не повлекла и недели через три зажила совсем. В течение месяца Всего этого времени я ничего не слыхал о Мирхелине.